Глава 7. Архетип Троицы и диалектика развития. Существует три вида целого. Первый — предшествующий частям, второй — состоящий из частей, третий — вплетающий в единую ткань и части, и целое. Прокол. Три и четыре. Одно из важнейших открытий Юнга — Открытие психологического значения числа 4, связанного с символизмом психической целостности и с четырьмя функциями. Смысл четверицы, или кватерность составляет основу всей его теории психики, как в части ее структуры, так и в части цели психического развития, процесса индивидуации поэтому мы должны обращать пристальное внимание на проявление символизма четверицы или кватерности в сновидениях и в образах мифов и фольклора. Однако существуют и другие числовые мотивы, которые имеют широкое распространение. Быть может, чаще всего встречается мотив троек. Придавая первостепенное значение четверицы, Юнг в большинстве случаев был склонен истолковывать троичные образы как неполные или усеченные четверицы. Этот подход вызывает ряд возражений. Виктор Уайт пишет следующее. Всегда ли, столкнувшись с числом 3, мы должны задавать вопрос, где четвертый элемент? Должны ли мы предполагать, что число 3 — Необходимо всегда и везде рассматривать только как 4 минус 1, что каждый треугольник — всего лишь неудавшийся квадрат? Нельзя ли предположить, что троичные символы составляют самостоятельные архетипические образы, которые представляют собой содержание, отличное от содержания четверица? Этот вопрос рассматривается в настоящей главе. Наиболее полное исследование символизма Троицы содержится в эссе Юнга «Психологический подход к догмату Троицы». Эссе начинается с обзора дохристианских изображений Троицы и затем переходит к описанию нумерологического символизма Платона и пифагорейцев. После психологического комментария к христианской Троице «Отца» Сына и Святого Духа, и Юнг подводит итог исторического развития догмата Троица как составной части символа веры. Далее он подробно останавливается на трех аспектах Троица, сопоставляя ее с образом четверицы. Последний рассматривается как завершение Троицы посредством добавления четвертого, ранее отвергнутого элемента, а именно материи, дьявола и темной стороны. Не особо указывая на это, Юнг как бы переплетает две различные интерпретации, которые вступают в противоречие друг с другом. С одной стороны, он рассматривает Троицу как неполное отображение божества, которая, быть может, необходима на определенной стадии психического развития, но не соответствует требованиям индивидуации, поскольку не учитывает четвертый принцип материи и порочную сторону Бога. Примером такой интерпретации служит следующая цитата. После рассмотрения реальности силы зла Юнг пишет, «В монотеистической религии Все, что идет против Бога, может быть отнесено только к самому Богу. Эта мысль вызывает по меньшей мере возражение, и поэтому ее придется обойти. В этом кроется более глубокая причина, по которой столь влиятельный персонаж, как дьявол, не может занять подобающее место в Триедином космосе, ибо такой подход привел бы к некоторым гностическим концепциям, согласно которым... Дьявол, как Сатанаил, является первым сыном Бога, а Христос — вторым. Далее было бы логичным отменить формулу Троица и заменить ее четверицей. Однако в других местах своего эссе Юнг говорит о том, что символ Троицы соотносится с тремя стадиями процесса развития, что этот символ сам по себе является завершенным и достаточным и не нуждается в добавлении четвертого элемента. Например, он описывает три стадии Отца, Сына и Святого Духа следующим образом. О мире Отца. Мир Отца символизирует эпоху, которая характеризуется первозданным единством со всей природой. Это эпохи, чуждо критическое суждение и моральный конфликт. Она отражает состояние человека в детстве. О мире сына. Этот мир полон стремления к спасению и к тому состоянию совершенства, в котором человек сохранял единство с отцом. Он в тоске оглядывается на мир отца, но этот мир навсегда потерян потому что за прошедшее время состоялся необратимый рост сознания человека и сделал его независимым. Стадия сына отражает конфликтную ситуацию по преимуществу. Свобода от закона обостряет противоположности. О мире Святого Духа. Приближение к третьей стадии Святой Дух предполагает, если нереальное подчинение бессознательному, то во всяком случае нечто вроде его распознавания точно так же, как переход от первой стадии ко второй требует отказа от детской зависимости, так и переход к третьей стадии требует отказа от исключительной независимости. Третья стадия предполагает соединение эго-сознания с высшей всеобщностью, о которой личность не может сказать «это есть я», но которую можно представить как более полное бытие. В этих цитатах, описывающих три стадии развития «Отец», «Сын» и «Святой Дух» отсутствуют указания на то, что Троица является неполным символом, который нуждается в добавлении четвертого элемента. Троица, скорее, адекватно и полно символизирует процесс развития во времени. При рассмотрении процесса развития Юнг отмечает, ритм строится из трех тактов, но в результате получается символ четверицы. Из этого высказывания явствуют, что трехкратный ритм и четырехкратная цель составляют отдельные символические сущности ни одна из которых не поддается правильной интерпретации в терминах «другой». Тем не менее, в дальнейшем, когда троица характеризуется как неполное изображение божества, этот момент теряется из виду. Трехкратный ритм процесса развития заслуживает более основательного исследования. Предположим, этот троичный символ — является самостоятельной и значимой сущностью. В таком случае архетип троицы или трехчастности и архетип четверицы или четырехчастности относятся к двум различным аспектам психики, каждый из которых обоснован, уместен и завершен в собственной сфере. Образ четверицы выражает цельность психики в ее структурном, статическом или вечном смысле. Тогда как образ строится выражает цельность психологического переживания в его динамическом, развивающем, временном аспекте. Образы четверицы, мандалы возникают в моменты психической нестабильности и создают ощущение стабильности и покоя. Образ четверичной природы, психического, обеспечивает стабилизирующую ориентацию. Он позволяет взглянуть на статическую вечность. Для этой цели и используются мандалы тибетского буддизма. Они выполняют роль инструментов медитации, передавая сознанию ощущение покоя и умиротворенности как если бы человек надежно опирался на вечную структурную субстанцию и был защищен от разрушающих опасностей изменений. Пациенты, проходящие психотерапию, иногда, когда их психическая целостность находится в опасности, сами открывают для себя этот метод медитации на изображение собственных нарисованных мандал. С другой стороны, Символы Троицы предполагают рост, развитие и движение во времени. Они окружают себя динамическими, а не статическими ассоциациями. По этому поводу Бейнс пишет следующее. «Триединый архетип символизирует динамический или жизненный аспект. В частности, число три ассоциируется с творческим процессом. В природе каждая функция энергии фактически имеет форму пары противоположностей, объединенных третьим элементом, их продуктом. Таким образом, треугольник символизирует пару противоположностей, соединенных сверху или снизу третьим элементом. В своем описании трех этапов психологического развития, как стадий Отца, Сына и Святого Духа, Юнг дает триединству динамическую, эволюционную интерпретацию. Всевременные события, естественно, вписываются в трехчастную схему. Каждое событие имеет начало, середину и конец. Сознательный ум рассматривает время в трех категориях — прошлого, настоящего и будущего. Тысячу лет назад Иохим Флорский — рассматривал Троицу с точки зрения периодов времени. По его мнению, до Христа существовал век Отца, первое тысячелетие после Христа было веком Сына, а второе тысячелетие должно было стать веком Святого Духа. При рассмотрении временных или эволюционных событий, по-видимому, существует глубоко укоренившаяся архетипическая тенденция организовывают такие события в рамках трехчастной схемы. Эту схему использовал Фрейд в описании психологического развития в виде трех стадий — оральной, анальной и генитальной. Эстер Хардинг использовала эту трехчастную схему для описания психологического развития в виде аута, эго и самости. Еще один пример трехчастного деления процесса психического развития дает Альфред норд Уайтхед. В своем эссе «Ритм обучения» он различает три стадии естественного процесса научения. Он называет их стадией романтики, стадии точности и стадии обобщения. Первая стадия — стадия романтики — характеризуется эмоциональным возбуждением, вызванным первым открытием. На этой стадии общая реакция исключает спокойствие и дисциплинированность систематического подхода. Напротив, ребенок или тем более взрослый опьянен перспективой открытия нового мира. Вторая стадия — стадия точности, подчиняет широту и полноту подхода точной формулировке. Здесь мы имеем накопление точных фактов и критический интеллектуальный анализ. Третья стадия, стадия обобщения, названа Уайтхедом-синтезом двух предыдущих подходов. Здесь происходит возвращение к общей реакции романтической стадии, дополненной преимуществом классифицированных идей и соответствующей методикой. Процесс духовного развития — также характеризуется мистиками как трехчастный процесс. Согласно Уильяму Инге, мистик любит представлять свой путь в виде лестницы, уходящей от земли до неба, по которой необходимо подняться, проходя ступеньку за ступенькой. Эта шкала совершенства обычно разделяется на три стадии — очищение, озарение и единство или состояние совершенного созерцания. Третья стадия фактически составляет цель, а не часть процесса совершенствования. Здесь необходимо упомянуть пифагорейскую символику чисел, описание которой можно найти у Юнга. Число 1 составляет первое исходное число, которое, строго говоря, вообще не является числом. Число «один» как единство и полнота существует до появления осознания чисел. Это осознание требует способности различать отдельные дискретные сущности. Таким образом, «один» символически соответствует урабарическому состоянию, предшествующему творению и разделению вещей. «Два» — составляет первое действительное число, поскольку вместе с ним появляется возможность отличать одну вещь от другой. Два символизируют акт творения, возникновение эго из изначального состояния единства. Два предполагает противопоставление. Два означает отделение одной вещи от другой, и таким образом олицетворяет состояние конфликта. Число 3 представляет сумму чисел 1 и 2 и объединяет их в себе. 3 — примиряющий символ, который разрешает конфликтное состояние двух. К числу 3 относятся замечания Юнга по поводу символического значения Святого Духа. Святой Дух — олицетворяет объединение противоположностей. Такой подход к троице не составляет места для четвертого элемента. Если рассматривать троицу как динамический процесс развития, тогда третий элемент завершает процесс. Третья стадия восстановила первоначальное единство на более высоком уровне. Это новое единство может нарушить только появление новой оппозиции, которая повторит трехчастный цикл. Упомянутый символизм чисел имеет точную аналогию в формулировке, предложенной Гегелем для понимания исторического процесса. По мнению Гегеля, все движения и события человеческой истории вписываются в трехчастную циклическую стадию. Во-первых, рассматривается и определяется исходная позиция. Это называется тезисом. Затем формируется противоположная позиция, которая развивается и, наконец, не первую позицию. Это называется антитезисом. На последнем этапе. Односторонность и неадекватность антитезиса распознаются и замещаются синтезом двух противоположностей. Таким образом, формула приобретает следующий вид — тезис, антитезис, синтез. Далее синтез может превратиться в новый тезис, который приводит к повторению цикла. Это открытие имело первостепенное значение. Достаточно понять эту формулу, и тотчас станет очевидна ее высшая простота и истинность. Независимо от возможности или невозможности доказать справедливость гегелевской формулы для истории, ее, несомненно, можно эмпирически проверить в индивидуальной психологии. Она служит еще одним из выражений архетипа Троицы, который обеспечивает структуру и смысл для динамических, временных событий человеческой жизни в противоположность статическому вечному аспекту. В человечестве существует неискоренимая тенденция постигать божество в триединой природе. Христианская Троица дает лишь один из многих примеров. В своем эссе Юнг описывает вавилонскую и египетскую троицы. Кроме того, существуют греческие троицы, например, Зевс, Посейдон и Аид, Гадес. Также известны различные воплощения триад материнских богинь. Судьба, сила, направляющая временную жизнь человека, воспринимается в виде тройного образа — три мойры. Три богини судьбы клотта, которая придет нить жизни, Лахесис, который измеряет ее длину, и Атропос, которая перерезает ее. В Тефтонской мифологии известны Урт, Верданди и Шулт. Урт старшая, относится к прошлому, Верданди к настоящему, а шулт к будущему. Гермес чаще всего рассматривался как троица. Бесчисленные святилища, воздвигаемые в его честь возле скрещения трех дорог, получили настолько широкое распространение, что привели к возникновению слова «тривиум». Этот перечень примеров, который можно было бы существенно расширить, указывает на распространение тенденции устанавливать связь между божеством и триединой природой. Каким образом это соотносится с нашим представлением о том, что психическое имеет четырехэлементарную структуру? Триединые образы относятся к функциональным или динамическим божествам в противоположность структурным божествам. Другими словами, Они персонифицируют психический динамизм на всех его стадиях. С этой точки зрения троица могла бы олицетворять и полноту, и четверицу, но это уже была бы полнота иного рода. В первом случае это была бы полнота различных динамических стадий эволюционного движения. А во втором это была бы полнота структурных элементов. Число три символизирует процесс, а число четыре — цель. Герхард Адлер проводит различия между женскими и мужскими триадами. По этому поводу он пишет, «Женская триада неизменно связана с инстинктивными событиями в их естественном развитии и росте, тогда как мужская — опирается на динамическое противостояние между тезисом и антитезисом, которое находит свое разрешение на третьей стадии синтеза. Это утверждение, несомненно, вполне справедливо. Женские триады, по-видимому, имеют своим источником категории естественного, биологического, можно сказать, не психического процесса развития например, рождение, созревание и смерти, тогда как мужские триады особым образом связаны с развитием психики или сознания. А в этом случае мы имеем не биологические категории, а духовные или психические, такие как тезис и антитезис, или бог и сатана. Тем не менее, несмотря на это ясное различие, В широком смысле и мужские и женские триады относятся к динамическому процессу развития во времени. В предыдущих главах я наметил в общих чертах схему психологического развития, чтобы объяснить отношения между эго и самостью, существование которых мы наблюдаем на различных уровнях сознательного развития. При этом я использовал трехэлементную схему которые три сущности были представлены в виде эго, самости, неэго и соединительного звена между ними — ось эго-самость. Согласно этой гипотезе, развитие сознания осуществляется посредством трехчастного цикла, который непрестанно повторяется на протяжении всей жизни человека. Повторяющийся цикл имеет следующие три части — отождествление эго самостью, отчуждение эго от самости, восстановление связи эго самостью посредством оси эго-самость. Эти три части можно назвать стадией самости, стадией эго, стадией оси эго-самость. Данные стадии точно соответствуют трем элементам христианской троицы. Эпоха Отца — Самость, эпоха Сына — Эго, эпоха Святого Духа — Ось-Эго-Самость. Здесь представлен еще один пример трехэлементной схемы для выражения всей полноты временного развивающегося процесса. Древняя идея, что человек состоит из тела, души и духа, также отражает трехэлементную структуру полноты. Подобным же образом в теории алхимиков все металлы состоят из трех первичных принципов — ртути, серы и соли. Парацельс объединил эти две концепции, когда писал. Итак, для того, чтобы правильно понимать эти три различные субстанции, а именно дух, душу и тело, необходимо знать, что они обозначают что иное, как три принципа — ртуц, серу и соль, в основе которых возникают все семь металлов. Ибо ртуц есть дух, сера — душа, а соль — тело. Этот же образ нашел отражение в одном из современных сновидений. Для успешного завершения предприятия необходимо объединить три вещи. Необходимо иметь красный острый перец, перечницу и РН — инициативный деятельный человек. Должен произнести и РН — инициативный деятельный человек, должен произнести слово «перец». Сновидение показывает, что предприятие достигнет успешного завершения только тогда, когда произойдет объединение тела, души и духа, Перец олицетворяет горячую субстанцию души, перечница тело, конкретный контекст для воплощения, а произнесение слова спонтанный творческий акт духа. Трансформация и развитие. Тема трансформации, смерти и возрождения, составляющих динамическую реализацию развития, также связана с числом 3. Три дня составляют символическую продолжительность между смертью и воскресением Христа или плавание по морю Ионы в очреве кита. Христос был распят между двумя злодеями. Таким образом, это было тройное распятие. Точно так же и митра обычно изображается между двумя дадафорами или факельщиками, один из которых держит факел поднятым, а другой — опущенным. Тема пути, в которой серединный путь возникает из диалектики противоположностей, также отражает символизм Троицы. В этой связи мне приходит на ум высказывание лао Цзэ. Один порождает два, два порождает три, а три побеждает все вещи. Взаимосвязь между образом пути и символизмом Троицы — иллюстрируется в очень интересном исследовании, опубликованном Альфредом Адлером. Спустя три месяца после начала анализа пациентке приснился следующий сон. И я услышала голос, сказавший очень ясно «Через три дня». Спустя три дня после этого сновидения пациентку посетила яркая, динамичная фантазия, которую она описала следующим образом. «Я способна рассматривать свое бессознательное не как нечто чуждое, а как нечто созданное из того же вещества, что и я. Поэтому между мной, всеми живыми существами и им есть путь, неразрывная связь. Я способна почувствовать Каким образом это связано с моей невротической проблемой? У меня было непосредственное восприятие чего-то такого, что не имеет и не может иметь связи с остальными моими переживаниями. Поэтому мир лишился смысла, и в нем буквально стало невозможно жить. Теперь мир вновь обрел смысл. Спустя пять дней после этой фантазии пациентка увидела еще одно изображение. Три пересекающиеся окружности, увиденные в трех измерениях, с вертикальными и горизонтальными полосами, проходящими через точки пересечения. Упомянутые три бессознательных образа, возникших на протяжении восьми дней, ясно указывают на существование связи, между числом «три» и темой «пути». Как отмечает Адлер, фраза «через три дня» относится к ночному морскому путешествию. Ночное морское путешествие — один из распространенных образов для описания индивидуации, начинающийся с погружения в темные воды бессознательного, когда отсутствует свет сознания как индивидуального так и коллективного. Это подтвердили дальнейшие события. Ведение трех кругов подчеркивает особое значение числа три. Весьма интересным представляется описание фантазии о пути. Здесь пациентка осознает связующее звено между ней самой, эго и неэго. Я бы предпочел рассматривать образ пути, дающий ощущение Единство и примирение, как олицетворение оси эго-самость. Это открытие осуществляется с помощью процесса, включающего в себя три элемента — эго, не-эго и связующее звено между ними. Отсюда вытекает особая роль числа три. В сказках мы находим немало тройственных символов, Важные действия, которые приводят к трансформации или к достижению цели, нередко необходимо повторять три раза. Во многих случаях сказка дает понять, что первое действие основано на одной стороне пары противоположностей, второе — на другой стороне пары противоположностей, а третье действие олицетворяет синтез или примирение обеих, противоположностей. В качестве примера приведем сказку братьев Грим «Живая вода». В ней принцесса ожидает суженого, который должен подойти к ее калитке по дорожке, выложенной золотыми плитками. Три брата стараются добраться до принцессы. Первый брат, не желая повредить золотое покрытие дорожки, скачет на коне справа от нее, и его отказываются принять. Второй брат, также не желая повредить золотое покрытие дорожки, скачет на коне слева от нее, его также отказываются принять. Третий брат, поглощенный мыслями о том, как быстрее добраться до принцессы, даже не видит золотого покрытия и скачет на коне прямо по дорожке. Он получает разрешение предстать перед принцессой и жениться на ней. Приведенные примеры показывают, что в определенной части психической жизни полнота находит символическое выражение посредством троицы, а не четверицы. Эту особенность отражает эволюционный, временной процесс воплощения. Хотя цель и состоит из четырех элементов, процесс ее достижения включает в себя три стадии. Таким образом, Тройка и четверка символизируют два различных аспекта жизни. Четверка отражает структурную целостность, завершенность, нечто статическое и вечное. С другой стороны, тройка олицетворяет полноту цикла роста и динамического изменения, конфликт, его разрешение и возобновление конфликта. Итак, в соответствии с триединой формулой тезис-тезис тройки и антитезис четверки должны разрешиться в новом синтезе. В своих исследованиях Юнг неоднократно возвращается к вопросу, который задавали алхимики. Здесь имеет место тройка, но где находится четвертый элемент? Это колебание между тройкой и четверкой нашло удовлетворительное объяснение в теории четырех функций, и стремление к целостности. Тем не менее, антагонизм между тройкой и четверкой может иметь и иной смысл. Он может быть связан с необходимым конфликтом в человеке между завершенностью статической, вечной четверицы и динамической изменчивостью и жизнеспособностью троицы. Символизм четверицы и мандалы, включающий в себя Теменос и магический круг определенно подчеркивает тему сдерживания. К этому стоит прибавить, что четные числа по традиции считаются женскими, а не четные мужскими. Отсюда следует, что четверка преимущественно отражает материнский архетип или феминный принцип с акцентом на статической поддержке и сдерживании. тогда как Троица олицетворяет отцовский архетип или маскулинный принцип, который придает особое значение движению, активности, инициативе. Если это утверждение справедливо, тогда для объединения противоположностей тройки и четверки необходим иной образ полноты. Если троица способна нести в себе значение, равное, но отличное от четверицы, то она должна появляться в эмпирических, психологических материалах примерно с такой же частотой и силой, как и четверица. И это действительно так. Обратившись к коллекции мандал, опубликованных Юнгом, я с удивлением обнаружил, что на изображениях, предназначенных для демонстрации четверицы, весьма часто встречаются трехэлементные образы. В этом отношении представляет интерес мандала, репродукцию которой опубликовал Юнг под названием «Тибетское колесо жизни». Бог смерти Яма держит в лапах колесо, основу которого составляет трехэлементная схема. В центре колеса помещается изображение трех животных — петуха, змеи и свиньи. Колесо имеет шесть спиц и двенадцать внешних делений. Об этой мандале Юнг говорит следующее. Примечательно, что несовершенное состояние существования выражается с помощью трехэлементной системы, а совершенное — духовное состояние — с помощью четырехэлементной системы. Поэтому отношение между совершенным и несовершенным состоянием соответствует пропорции 3 к 4. К этому я бы добавил, что завершенное состояние характеризуется статичностью — неизменностью и потусторонностью. Оно соответствует образу Бога, который не принимает участия в конфликте и потоке истории и не претерпевает развития. Приступив к исследованию материалов бессознательного с учетом Троицы, можно заметить, что они часто содержат единые символы. Например, Человеку, много лет находящемуся в анализе по поводу постоянного удержания в Боросе приснился сон, в котором круглый объект делился на треугольные части, подобно тому, как мы делим пирог. Две геометрические фигуры — круг и треугольник — по-видимому, занимали видное место в сновидении и произвели сильное впечатление на сновидца. Сновидение вызвало у него ощущение значимости. Круг ассоциировался с юнговской концепцией мандалы — целостности предмета желаний. Треугольник вызвал усновиться ассоциацию с триединым образом Бога. Для исследования этого сновидения нам необходимо прибегнуть к некоторым из тех концептуальных обобщений, которые я постараюсь здесь охарактеризовать. В сновидении круг расчленяется на треугольнике, после чего изображение круга противопоставляется изображению треугольника. По моему мнению, это сновидение соотносится с разрушением изначального состояния уробарической целостности, которую я назвал тождеством эго и самости. С помощью три единого динамического процесса представленного треугольником. Сновидение совершенное, круглое состояние сопоставляется с трехэлементным треугольным состоянием. Это означает, что установка, акцентирующая статическую завершенность, должна быть дополнена триединым динамическим принципом. Триединый временной процесс разрушает статическое, «вечное состояние» и подчиняет его развитию событий во времени, которое предполагает повторение и разрешение конфликтов в соответствии с формулой «тезис», «антитезис» и «синтез». Другой пациентке приснился следующий сон. Она в качестве ученицы находится в классе. Она уверена, что выучила свой урок. Когда ее попросили прочесть по памяти свое задание, Она начинает читать таблицу умножения на 4. 4 умножить на 1, 4 умножить на 2 и так далее. Учительница прерывает ее, говоря, что не это было задано. Задание состоит в умножении трехзначных чисел на 4. Чувство уверенности покидает сновидицу, и тогда она понимает, что еще не умеет умножать трехзначные числа в уме и в замешательстве садится на место. Число четыре вызвало у нее ассоциацию с четверицей психической целостности, с мандалой. По поводу трехзначности чисел она сказала, что они утроили трудность умножения и напомнили ей о христианской троице. Это сновидение — имеет непосредственное отношение к предмету нашего исследования. А В домашнее задание не входило изучение простой одномерности четверицы. Напротив, четверица должна быть выполнена в трехмерности, что делает задачу гораздо более сложной и трудной. Качество четверицы или психической полноты должно быть актуализировано путем подчинения тройному процессу реализации во времени. Приходится подчиняться мучительной диалектике процесса развития. Четверица должна быть дополнена троицей. Приведем еще один пример из ранее упомянутого исследования Адлера. Сновидение имело место за несколько лет до начала анализа и, как считалось, положило начало процессу индивидуации. Оно произвело сильное впечатление на сновидицу и было записано в следующем виде. Я увидела немного заштрихованное пятно на овальном рисунке, похожее на жезл, изготовленный из желтовато-белого металла. На одном конце жезла находилась монограмма из цифр 1, 2 и 4, наложенных друг на друга. Монограмма из чисел вызвала у весьма знаменательные ассоциации. Жезл напомнил ей ключ или волшебную палочку и проассоциировался со штандартом, который принято было носить перед римскими императорами. В частности, она вспомнила сон, приснившийся императору Константину накануне битвы. А во сне он увидел крестное знамение на небе и услышал голос, сказавший «Инхок сигно винцес» — это Знамение Победы. По поводу сновидения женщины Адлер пишет следующее. Что касается ряда чисел 1, 2, 4, то можно сказать, что он представляет развитие символа мандалы — психической полноты. Число 1 символизирует изначальную, предсознательную полноту. Число 2 отражает разделение этой предсознательной полноты на две полярности, создающие две противоположности. Дальнейшее подразделение, соответствующее синтезу, который возникает на основе тезиса и антитезиса, дает четыре части круга и вместе со своим центром символизирует мандалу. Таким образом, последовательность трех чисел 1, 2, 4 представляет естественный рост формулу Мандалы. Затем Адлер приводит высказывание Юнга. Этот невыразимый, вызванный двойственностью конфликт разрешается в четвертом принципе, который восстанавливает единство первого принципа в его полном развитии. Ритм строится из трех тактов, но в результате получается символ четверицы. В дальнейшем Адлер вносит путаницу в эту интерпретацию, сочтя необходимым объяснить то, что он называет поразительным отсутствием числа 3. Он истолковывает отсутствие маскулинного числа 3 как отражение компенсации за отождествление пациентки с патриархальным миром. По моему мнению, второе толкование имеет сомнительный характер, если оно справедливое, доказывает несостоятельность первого толкования. Число 3 уже присутствует в последовательности 1, 2, 4, если рассматривать ее как совокупность, поскольку данная последовательность трехчленная. Если рассматривать этот ряд как геометрическую последовательность, а не арифметическую, тогда отсутствие или исчезновение числа 3 вполне оправдано. Если я правильно понимаю символизм, то замена последовательностью 1, 2, 3, 4, последовательности 1, 2, 4 и сновидения — уничтожила бы саму суть символического смысла, который, как мне кажется, состоит в объединении трехэтапного процесса с четырехэлементной целью. Юнг дает нам еще один пример слияния образов четверицы и троицы. Я имею в виду видение мандалы, описание которого приведено в психологии и алхимии. Сновидец видит вертикальный и горизонтальный круг с общим центром. Это мировые часы. Они стоят на черной птице. Вертикальный круг представляет собой синий диск с белым краем, разделенным на 32 части. На нем вращается стрелка. Горизонтальный круг имеет четыре цвета. На нем стоят четыре крошечных человечка с маятниками. Вокруг него выложено золотое кольцо. Часы имеют три ритма или хода. Первый — малый ход. Вертикальная стрелка перемещается на 1.32. Второй — средний ход. Вертикальная стрелка совершает один полный оборот. В то же время горизонтальный круг перемещается на 1.32. Третий — большой ход. 32 средних хода равны одному обороту золотого кольца. В этом видении содержится замечательное изображение мандалы с акцентом на четверице. Четыре цвета. Четыре крошечных человечка. В то же время здесь упоминаются три ритма или хода. В 1944 году Впервые вышла в свет психология и алхимия, в которой Юнг обращает особое внимание на четырехэлементный состав образа и лишь вскользь упоминает о трех ритмах. Я не знаю, с чем связаны три ритма, но я совершенно уверен, что эта связь вполне оправдана. Мы не ошибемся, если предположим, что наша мандала стремится обеспечить максимальное объединение противоположностей включая противоположность между маскулинной троицей и феминной четверицей. В своем комментарии к упомянутому видению в психологии и религии, впервые опубликованной на английском языке в 1938 году, Юнг говорит о трехчастном ритме следующее. «Если обратиться к древней пифагорейской идее, что душа представляет собой квадрат, тогда мандала — выражает божество с помощью триединого ритма, а душу — через ее статическую четверицу, то есть круг, разделенный на четыре цвета. Таким образом, сокровенный смысл состоит в соединении души с Богом. Далее Юнг отмечает. Четверица составляет необходимое условие божественного рождения и, следовательно, внутренней жизни троицы, Поэтому круг и четверица с одной стороны и триединый ритм с другой настолько глубоко проникают друг в друга, что каждый из них содержится в другом. Из приведенных цитат явствует, что Юнг не считает четверицу вполне подходящим символом для выражения полноты. Предпочтение необходимо отдать объединению четверицы с троицей в более полном, завершенном синтезе. Если при встрече с тройкой будет уместным спросить «Где четверка?», тогда при встрече с четверкой будет в равной мере уместным спросить «Где тройка?». Поглощенный мыслями о четверице человек нередко замечает только четверку в образах, которые на самом деле объединяют в себе как четверку, так и тройку. Например, число 12 включает в себя тройку и четверку в качестве множителей. Точно так же число 7 объединяет тройку и четверку, составляя их сумму. Архетип троицы, по-видимому, символизирует индивидуацию как процесс, тогда как четверица символизирует цель индивидуации или завершенное состояние. Но поскольку индивидуация никогда в действительности не завершается, каждое временное состояние завершенности или целостности должно вновь удовлетворять требованиям диалектики Троицы, чтобы жизнь продолжалась.